«Надеюсь, вы не будете слишком долго заниматься вашей политикой и сплетнями», закричала леди нарбор с порога. «В противном случае мы, дамы, непременно перессоримся наверху». Мужчины засмеялись, и мистер Чепман торжественно встал с одного конца стола и перешел на другой. Дориан Грей также переменил свое место и сел рядом с лордом Генри. Мистер Чепман стал громко рассуждать о положении дел в палате общин, Он высмеивал своих противников. Слово «доктринер», слово страшное для всякого англичанина, по временам слышалось среди его восклицаний. А литеративная приставка сплошь и рядом служила украшением для его красноречия. Он возносил английский флаг на вершины мысли. Врожденная глупость нации, которую он добродушно называл «английским здравым смыслом», возводилась на степень истинного оплота общества. Усмешка блуждала по губам лорда Генри. Он обернулся и посмотрел на Дориана Грея. «Вам не лучше, мой милый?» — спросил он. «За обедом вы были как будто немного не в духе». «Я совершенно здоров, Гарри. Я устал. Вот и все». «Вчера вы были обворожительны. Маленькая герцогиня совершенно вами очарована. Она сказала мне, что собирается в Сельбии». Она обещала приехать к двадцатому. И Монмоут также приедет? О да, Гарри. Он мне ужасно надоедает, почти столько же, сколько и ей. Она очень умна, слишком умна для женщины. В ней отсутствует невыразимое обаяние слабости. Ведь глиняные ноги всегда выгодно выделяют золотое туловище статуи. Ее ножки очень красивы, но они отнюдь не из глины. из белого фарфора. Они прошли через огонь, а то, что огонь не разрушает, он закаливает. Она многое испытала. Сколько времени она замужем? По ее словам, целую вечность. По сведениям же, почерпнутым из ежегодника английской титулованной знати, кажется, лет десять. Но десять лет с Монмоутом могли показаться вечностью. Кто же еще приедет? О, Виллоби. «Лорд Регби без женой, наша хозяйка, Джеффри Клоустон, обычная компания. Я пригласил еще лорда Агротриана». «Он мне нравится», — сказал лорд Генри. «Многие его не любят, но я нахожу его очаровательным. Свою подчас излишнюю заботливость о туалете он всегда искупает избытком эрудиции. Это очень современный тип». «Не знаю, удастся ли ему приехать, Гарри. Ему, может быть, придется уехать с отцом в Монте-Карло». «Ах, какое неудобство эти родственники! Постарайтесь убедить его приехать. Кстати, Дориан, вы вчера очень рано сбежали. Не было еще и одиннадцати. Что же вы делали потом? Вы прямо пошли домой?» Дориан быстро взглянул на него и нахмурился. «Нет, Гарри», — проговорил он наконец. Я вернулся домой только около трех часов. «Вы были в клубе?» «Да», — ответил он. Потом вдруг закусил губу. «Нет, я не то хотел сказать. В клубе я не был. Я просто гулял по улицам. Я позабыл, что я делал». «Как вы любопытны, Гарри! Вы всегда хотите допытаться, что человек делал. Я же всегда хочу позабыть, что я делал». «Я вернулся домой в половине третьего, если уже вы хотите точно знать время». Я оставил ключ дома, и лакею пришлось встать и впустить меня. Если вам нужно какое-нибудь подтверждающее доказательство, то вы можете допросить лакея». Лорд Генри пожал плечами. «Друг мой, точно мне это нужно. Пойдем наверх в гостиную. Я не буду пить херес, благодарствую вас, мистер Чапман. С вами что-то случилось, Дориан. Скажите мне, в чем дело? Вы сегодня на себя не похожи?» «Не обращайте на меня внимания, Гарри. Я раздражителен и скверно настроен. Я пойду к вам завтра или послезавтра. Извинитесь за меня перед леди Нарбора. Наверх я не пойду, а поеду домой. Мне надо поехать домой». «Хорошо, Дориан. Надеюсь, увидать вас завтра к чаю. Герцогиня также приедет». «Я постараюсь быть, Гарри», — проговорил Дориан, выходя из комнаты. Когда он ехал домой, он начал сознавать, что чувство ужаса, которое, как он думал, ему удалось подавить, снова вернулось к нему. Случайный допрос лорда Генри заставил его на минуту потерять власть над своими нервами, а он хотел, чтобы его нервы были спокойны. Надо было уничтожить опасные улики. Дориан содрогнулся. Одна мысль о том, что нужно дотронуться до них, была для него невыносима. но другого исхода не было. Он это ясно сознавал. Запершись в кабинете, он открыл потайной шкаф, куда накануне сунул пальто и сумку Бэзила Холварда. В камине ярко пылал огонь. Дориан подбросил еще дров. Запах паленого платья и горящей кожи был нестерпим. На уничтожение вещей ушло целых три четверти часа. Наконец Дориан почувствовал тошноту и головокружение и, бросив несколько алжирских пастилок на ажурную медную жаровню, вымыл лицо и руки освежающим мускусным уксусом. Вдруг он вздрогнул. Глаза его странно расширились, и он нервно закусил нижнюю губу. Между двух окон стоял большой флорентийский шкаф черного дерева, инкрустированный слоновой костью и голубым ляписом. Дориан смотрел на него, как на что-то гипнотизирующее, страшное. Будто в нем таилось что-то такое, чего он страстно хотел и в то же время почти ненавидел. Дыхание его участилось. Им овладело безумное желание. Он закурил папиросу, но тотчас же бросил ее. Его веки опустились, пока длинные ресницы почти не коснулись щек. Но он все-таки смотрел на шкаф. Наконец он встал с дивана, на котором лежал, подошел к шкафу, отпер его и тронул какую-то скрытую пружинку. Треугольный ящик медленно выдвинулся. Пальцы Дориана инстинктивно протянулись к нему, углубились в него и что-то схватили. Это был маленький китайский черный с золотом ларчик по пьемаше, хорошей работы с извилистым рисунком по бокам, с шелковыми шнурками, которые были унизаны круглыми бусами и украшены кисточками из плетенных металлических нитей. Дориан открыл его. Внутри была зеленая паста, похожая на блестящий воск, со странно тяжелым и сильным запахом. Дориан несколько секунд колебался со странной застывшей на лице улыбкой. Потом, вздрогнув, хотя в комнате было очень жарко, выпрямился и посмотрел на часы. Было без двадцати двенадцать. Он поставил ларчик на место и, закрыв дверцу шкафа, прошел в свою спальню. Когда же в туманном воздухе прозвучали протяжные удары полуночи, Дориан Грей, бедно одетый, с шарфом вокруг шеи, тихо прокрался из дома. На Бонд-стрит он отыскал кэп с хорошей лошадью. Он окликнул его и, понизив голос, сказал кучеру адрес. Тот покачал головой. Это для меня слишком далеко, пробормотал он. Вот вам золотой, сказал Дориан. Вы получите еще один, если быстрее пойдете. Хорошо, сэр, ответил кучер. Через час мы доедем. И как только уселся седок, он повернул лошадь и быстро поехал по направлению к реке. Глава шестнадцатая. Начал накрапывать холодный дождик. В сыром тумане тусклые пятна фонарей имели вид привидений. Кабаки уже закрывались, и смутные силуэты мужчин и женщин маленькими группами собирались у их дверей. Из некоторых кабаков доносились взрывы грубого смеха. В иных слышались крики и пьяная брань. Откинувшись в кэбе, надвинув на глаза шляпу, Дориан Грей равнодушно взирал на грязный разврат большого города и время от времени повторял про себя слова, сказанные ему лордом Генри. В первый день их знакомства. Надо лечить душу чувствами, а чувства — душою. Да, в этом тайна всего. Дориан часто уже обращался к этому средству, и теперь обращается снова. Существовали притоны для курения опия, где можно было купить забвение. Ужасные вертепы, где память о старых грехах могла быть изглажена безумием новых прегрешений. Луна, подобная жёлтому черепу, низко висела в небе. Время от времени громадное безобразное облако протягивало к ней руку и закрывало её. Газовые фонари становились реже, а улицы теснее и мрачнее. Раз кучер сбился с дороги и должен был ехать обратно с полмили. Ноги лошади зашлёпали по лужам, от неё валил пар. Боковые стёкла Кэба затянуло серую пеленою тумана. «Лечить душу чувствами, а чувство — душою». Как явственно звучали эти слова в ушах Дориана. Несомненно, душа его была ранена смертельно. Но можно ли исцелить ее чувствами? Он пролил невинную кровь. Могло ли что-нибудь искупить этот грех? Нет, ему не было искупления. Но если нет прощения, все же возможно забвение». И он твердо решил забыть, вычеркнуть из памяти самый факт, уничтожить его, как уничтожают ужалевшую ехидну. И в самом деле, какое право имел Бэзил говорить с ним так, как он говорил? Кто поставил его судьёю над другими? Его слова были ужасны, невыносимы, жестоки. Кэб пробирался вперед, как казалось Дориану все медленнее и медленнее. Он открыл окно и приказал ехать скорее. Болезненная жажда опия начинала терзать его. Горло его горело, а выхоленные руки судорожно сжимались. Он нетерпеливо замахнулся на лошадь своей палкой. Кучер с усмешкой стегнул по лошади. Дориан засмеялся в свою очередь, но кучер молчал. Путь казался бесконечным, а улицы тянулись, словно черные нити гигантской паутины. Монотонность становилась невыносимой, И по мере того, как сгущался туман, Дорианом всё сильнее овладевал страх. Наконец они проехали пустынный кирпичный завод. Здесь туман был реже, и Дориан мог заметить странные печи в форме бутылки с оранжевыми веерообразными язычками пламени. Собака залаяла на них. Где-то вдали в темноте крикнула пролетавшая чайка. Лошадь споткнулась на ухабе, бросилась в сторону и поскакала галопом. Вскоре они свернули с грунтовой дороги и снова выехали на дурно мощеные улицы. Окна домов большую частью были темны, но изредка фантастические силуэты мелькали на освещенных лампами шторах. Дориан с любопытством смотрел на них. Они двигались, как гигантские марионетки, и жестикулировали, как живые существа. Они его раздражали. Глухая злоба подымалась у него в сердце. Когда они поворачивали за угол, какая-то женщина что-то им закричала из открытой двери, а два человека погнались за кэбом и проводили его ярда в сто. Кучер хлестнул их бичом. Говорят, что страсть замыкает мысли человека в круг. Как бы то ни было, нисходившая с сухих уст Дориана Грея мучительно повторяемая фраза о соотношении между чувствами и душой — привела его, так сказать, к полному выражению настроения и послужила интеллектуальным оправданием тех страстей, которые и без того, несомненно, овладели бы его волей. Одна и та же мысль владела всеми клетками его мозга, а дикая жажда жизни усиливала биение каждого его нерва и фибра. Уродство, прежде ему ненавистное и придававшее вещам реальность, теперь по этой именно причине стало ему дорого. Уродство оказывалось единственной реальностью. Хриплая брань, отвратительные притоны, грубая жестокость беспутной жизни, самая низость воров и отверженных более резко поражали воображение, чем все утонченные образы искусства, чем все мечтательные тени песни. Уродство было необходимо теперь Дориану для забвения. Через три дня он снова будет свободен. Вдруг Кэп остановился перед каким-то тёмным переулком. Над низкими крышами и зубчатыми печными трубами домов поднимались чёрные мачты кораблей. Венки белеющего тумана, точно фантастические паруса, прижимались к реям мачт. «Где-нибудь здесь, сэр, не правда ли?» — глухо спросил кучер в верхнее окошечко Кэба. Дориан вздрогнул и выглянул из экипажа. «Хорошо», — проговорил он, и, поспешно выйдя из Кэба и дав кучеру обещанные деньги, быстро пошел по направлению к набережной. Там и сям на корме больших торговых судов светили фонари. Свет дрожал и разбивался в лужах. Готовый к отплытию, грузившийся углем пароход отбрасывал красный свет. Скользкая мостовая имела вид мокрого дождевого плаща. Дориан быстро свернул влево, по временам оглядываясь, желая убедиться, что за ним никто не следит. Через семь или восемь минут он подошел к низкому дому, сдавленному двумя высокими амбарами. На одном из окон верхнего этажа стояла лампа. Дориан остановился и постучал особенным образом. Немного погодя, он услышал за дверью шаги и звук цепи, снимаемой с крючка. Дверь тихо отворилась, и он вошел. ни слова не сказав безобразной коренастой фигуре, стушевавшейся в тени, когда он проходил. В конце передней висела потертая зеленая занавеска, заколыхавшаяся от ветра с улицы. Дориан отдернул ее и вошел в длинную низкую комнату, имевшую вид бывшей танцевальной залы третьего разряда. Кругом по стенам шли газовые рожки с ярким режущим глаза светом, узкло и криво, отражавшимся в засиженных мухами зеркалах. Грубые рефлекторы из гофрированной жести отбрасывали дрожащие пятна света. Пол был усыпан опилками цвета охры, кое-где превратившимся в грязь, с темными пятнами пролитых напитков. Несколько малайцев сидели перед топившейся печью и играли в кости, скаля во время разговора свои белые зубы. В одном углу, опустив голову на руки, развалился на столе матрос. А у пестра раскрашенной стойки стояли две безобразные женщины и насмехались над стариком, который с выражением отвращения чистил рукава своего сюртука. «Он думает, что по нему бегают красные муравьи!» — засмеялась одна из женщин, когда Дориан проходил мимо. Старик в ужасе посмотрел на неё и принялся всхлипывать. В конце комнаты была лестничка, поднимавшаяся в темную комнату. Пока Дориан быстро всходил по трем расшатанным ступеням, тяжелый запах опия донесся ему навстречу. Он глубоко вдохнул его в себя, и ноздри его задрожали от удовольствия. При входе Дориана молодой человек с гладкими светлыми волосами, сидевший над лампой и закуривавший длинную тонкую трубку, поднял глаза и нерешительно кивнул ему. «Вы здесь, Адриан?» «Где же мне еще быть?» Небрежно ответил тот. «Теперь никто уж не хочет со мной разговаривать». «Я думал, вы уехали из Англии». «Дарлингтон ничего уже не желает делать. Мой брат наконец уплатил по счету. Джордж также со мной не разговаривает. Мне это безразлично», — прибавил он и вздохнул. «Пока у человека есть это зелье, ему не нужно друзей». Я думаю, что у меня было даже слишком много друзей. Дориан, мигая, посмотрел кругом на уродливые фигуры, лежавшие в таких странных позах на рваных матрасах. Судорожно сведенные руки и ноги, открытые рты, остановившиеся мутные глаза притягивали его. Он знал, в каких странных Эдемах они страдали и какой мрачный ад научал их тайнам новых радостей. Они чувствовали себя лучше, чем он. Он был в плену своих мыслей. Воспоминания, как ужасная болезнь, разъедала его душу. По временам ему казалось, что он видит устремленные на него глаза Бэзила Холварда. Однако же он чувствовал, что не может здесь оставаться. Присутствие Адриана Сингльтона его смущало. Он стремился в такое место, где бы его никто не знал. Ему хотелось убежать от самого себя. «Я пойду в другое заведение», — сказал он после паузы. «На верфи?» «Да». «Эта бешеная кошка, наверное, там. Сюда ее больше не пускают». Дориан пожал плечами. «Мне до тошноты надоели женщины, которые любят. Женщины, которые ненавидят, гораздо интереснее. К тому же и зелье там лучше. Одно и то же. Мне оно больше нравится». «Пойдем, чего-нибудь выпьем. Я должен выпить». «Мне ничего не хочется», — прошептал молодой человек. «А все равно пойдем». Адриан Синглтон устало поднялся с места и последовал за Дорианом к стойке. Мулат в изодранной челме и обтрёпанном ульстере приветствовал их отвратительно скаля зубы и сунув им бутылку бренди и два стакана. Женщины подошли и стали заговаривать. Дориан повернулся к ним спиной и, понизив голос, что-то сказал Адриану Сингельтону. Искривленная улыбка пробежала по лицу одной из женщин. — Мы сегодня очень горды! — насмешливо проговорила она. — Бога ради, оставьте меня! — закричал Дориан, топая ногой. — Что вам надо? Денег! Вот, возьмите! И никогда больше не смейте со мною разговаривать! Две красные искры зажглись на мгновение в тусклых глазах женщины. Но сейчас же погасли, и глаза снова стали стеклянными и тупыми. Она мотнула головой и сгребла монеты с прилавка с жадными пальцами. Ее товарка с завистью смотрела на нее.